в этом же месте и установлена шестая буровая скважина, называется Белый волк. Так что, дамы и господа, причину происшедшего следует искать здесь. Ведущий улыбнулся улыбкой. И так, уважаемые телезрители, теперь вы знаете столько же, сколько и я, хотя думаю, это немного. Но бояться ничего не надо. Уверен Наши эксперты-сейсмологи все вам подробно объяснят во время последующих встреч с вами. Дюбуа и Моро молча поднялись со своих мест, посмотрели друг на друга, затем подошли к карте, которая была разложена на письменном столе. — Ты уверен, что расчеты сделаны правильно? — спросил Моро. — Все три наши сейсмолога клятвенно заверяют, что ошибки тут быть не может и все эти умные центры находятся в разломе. Гарлок, а не скважины Белый Волк. Им следовало, конечно, подобное предусмотреть. Но мы имеем то, что имеем. И несмотря на весь их опыт, мы сидим чуть ли не на самой вершине Гарлока. Неужели все эти организации, как там... Э сейсмологический центр, э, геологический центр, ну и тому подобное, совершили точно такую же ошибку? Ведь они работают в тесном контакте друг с другом? Нет, конечно, с уверенностью заявил Гюбуа. В мире центр в смысле точности оценки землетрясений. В тех организациях работают виднейшие в мире эксперты. Значит они солгали? Да. Зачем? У меня было время поразмышлять, чуть ли не извиняющимся голосом произнес Дюбуа. По моим предположениям это объясняется двумя причинами. Во-первых, страхом, которым охвачены Калифорния на сегодняшний день перед неизбежным. Все уверены, Может, благодаря деятельности наших знаменитых ученых-сейсмологов, что в один прекрасный день произойдет мощнейшее землетрясение по сравнению с землетрясением 1906 года в Сан-Франциско покажется невинным фейерверком. Вполне возможно, официальные лица штата пытаются снять этот страх, заявляя, что нынешнее землетрясение было вызвано человеком. Во-вторых, не исключено, что все наши умники, сейсмологи, сами пребывают в страхе, чувствуя, что плавают в мутной воде, а в действительности не ведают, что творят. Экспериментируя с разнообразными скважинами, они могли вызвать то, чего совсем не ожидали. Колебания почвы в разломе Горлок, где нет никакой ск... Ведь они бурят у подножия и в самом центре Теджинского ущелья на Сан-Андресском разломе. А что, этим можно воспользоваться. Если произошло землетрясение, оно может повториться да еще в более крупном масштабе. Правда, понравится ли? Мороз сжал губы, а затем вдруг улыбнулся. «У тебя было больше времени над этим покумекать, чем у меня. Кажется, ты произнес что-то типа «все легко повернуть» в нашу пользу». Гюбуа, в свою очередь, улыбнулся и кивнул головой. «Утром э, в десять минуты...» «Разве можно придумать лучшее время для Гален Фидиша?» «Ты со мной согласен?» «Для вдохновения, вот именно» ты считаешь, что нам следует облегчить задачу зазнавшимся сейсмологическим организациям и помочь им освободиться от страха. Публика может связать неожиданные землетрясения, то есть толчки в тех местах, где их никто не ждет, с их неопытными попытками повлиять на сейсмические процессы. А если жители желают знать правду, ее стоит сказать что-нибудь в подобном роде. Морро вновь улыбнулся. «Я с нетерпением жду момента, когда сяду писать этот коммунике». Когда Райдер проснулся, ему было совсем не до смеха. Он выругался тихо, но с чувством, и потянулся за телефонной трубкой. Звонил Данн.